Восемьдесят восьмая ночь Когда же настала восемьдесят восьмая ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что Шаркан спросил своего брата Дау Альмакана, вознаградил ли ты истопника за его милость? И тот отвечал у я не вознаградил его до сего времени, но я его награжу, если захочет Аллах Великий, когда вернусь из похода и освобожусь». И Шаркан узнал, что его сестра, царевна нусхата заман была правдива во всем, что она рассказала. И он скрыл свое дело с нею и послал ей привет с царедворцем. И она тоже послала с ним привет, пожелала ему счастья и осведомилась о своей дочке Факан. И Шаркан сообщил ей, что девочка в безопасности, в полнейшем здравии и благополучии. И нусхата заман восхвалила и поблагодарила Аллаха Великого. А Шаркан обратился к своему брату за советом, выступать ли им. Но Дау Альмакан отвечал «О, брат мой, когда войска соберутся полностью и придут отовсюду кочевники». И затем он велел заготовить припасы и доставить военное снаряжение. А потом Дау Альмакан вошел к своей жене, которая носила уже пять месяцев, и отдал ее под начало ученых и счетчиков, назначив им жалование и выдачи. А на третий месяц по прибытии сирийских войск Он двинулся в путь, когда явились кочевые арабы и все войска отовсюду. И войска, и отряды отправились, и полки потянулись непрерывно. И имя главы войска Эдейлимитов был Рустум, а главу турецкого войска звали Бахрам. И Дау аль поехал посреди войска. И справа от него был его брат Шаркан, а слева царедворец, его зять. Они ехали в течение целого месяца и каждую неделю делали привал в каком-нибудь месте и отдыхали там три дня, так как людей было много. И они ехали таким образом, пока не достигли земель Румов. И жители селений, и деревень, и нищие убежали и устремились в Аль-Кустантынию. И когда Афридун их царь, прослышал о случившемся, он поднялся и направился к Затат-Давахи. А это она измыслила хитрость и, отправившись в Багдад, убила царя Амара ибн Аннумана и потом взяла своих девушек и царевну Суфию и вернулась с ними всеми в свою страну. Когда же она вернулась к своему сыну, царю Румов, и почувствовала себя в безопасности, она сказала ему «Прохлади твои глаза». «Я отомстила за твою дочь, царевну Абризу, убила царя Амара ибн Аннумана и привезла Суфию. Поднимайся теперь, поезжай к царю аль и возврати ему Суфию и его дочь, а осведоми его о том, что случилось». Чтобы мы все были на стороже и приготовили бы военное снаряжение, я поеду вместе с тобой к Афридуну, царю кустантынии Мне думается, что мусульмане не устоят в бою с нами. Дай срок, пока они приблизятся к нашим землям, а мы приготовимся, отвечал царь Румов. А затем они стали собирать людей и снаряжаться. И когда пришла к ним весть о мусульманах, они были уже готовы и собрали людей, и в передовых отрядах отправилась за таддавахи. И когда они достигли аль кустантинии ее величайший царь, царь Афридун, прослышал о прибытии Хардуба, царя Румов, и вышел к нему навстречу. И, встретившись с царем Румов, Афридун спросил его, как он поживает и почему он явился. Хардуб осведомил его, какие хитрости предлагала его мать Затат-Давахи, которая убила царя-мусульман, и отняла у него царевну Суфию, и сказал мусульмане, собрали войска и пришли и мы хотим быть все как одна рука и встретить их». И царь Фридун обрадовался прибытию своей дочери и убийству Амара ибн Аннумана. Он послал во все области, требуя подкрепления, и сообщил всем, почему был убит Амар ибн Аннуман. И войска христиан устремились к нему, и не прошло трех месяцев, как полностью собралось войско румов, а потом подошли и франки из разных краев французы, немцы, дубровничане, жители Зары, венецианцы, генуэзцы и прочие войска желтолицах. И когда войска собрались, и на земле стало тесно от их множества, величайший царь Афридун приказал им выступать из Аль-Кустантынии, и они отправились, и, выступая войска, их следовали через город десять дней. И они шли, пока не остановились в просторной долине Аннумана, А эта долина была вблизи от Соленого моря, и стояли три дня, а на четвертый день они хотели трогаться, но к ним пришли вести о приближении войск Ислама, защитников народа лучшего из людей. И они пробыли в долине еще три дня, а на четвертый день увидали взлетевшую пыль, которая застилала края неба. И не прошло часа дневного времени, как эта пыль рассеялась и разорвалась в воздухе на клочки и улетела и мрак ее разогнали звезды зубцов копий и молнии белых клинков. И из-за нее показались исламские знамена и мухамеданские стяги, и приблизились витязи, подобные разлившемуся морю, и одетые в кольчуги, которые ты сочтешь за облака, покрывающие луну. И тогда войска встали друг против друга, и оба моря столкнулись, и глаза встретились с глазами. И первый, кто выступил на бой, был визирь Дандан с войсками Сирии, а их было 30 тысяч всадников. И с визирем были предводитель Дейлимитов Рустум и глава турок Бахрам с 20 тысячами. И сзади них шли люди, пришедшие с Соленого моря, одетые в тяжелые кольчуги и подобные открытые луне в темные ночи. И христиане принялись кричать «О Иса! О морям, О Крест! Будь он проклят!» и обрушились на визиря Дандана и на бывшие с ним сирийские войска. А все это случилось по измышлению затат ибо царь обратился к ней перед тем, как выступить, и спросил, «Как поступить и что придумать? Ведь ты виновница этого тяжелого дела». И она сказала ему, «Знай, о великий царь и грозный волхв, я укажу тебе дело, которое не в силах измыслить и близ, даже если он призовет на помощь свои поверженные рати».